Когда пришло время промышлять, Степан напомнил мальчику. — Ну-ка что ж, Ванюха, попробуем мишку к делу приставить. Помнишь, в тот год собирались. Как и предполагали Ваня с Шараповым, медвежонок, благодаря хорошему чутью, помог им. Трудно найти звери под льдом, покрытым толстым слоем снега. Это Ваня знал уже по своему опыту. Степан говорил. Ведь нерпа, лысун и всякий морской зверь дышать должен. Пока лед не толстый, он его головой прошибает, чтобы воздуху хватить. Спит когда, так ведь и сонный все равно кверху идет дышать. Ну, а как лед толще становится, тот зверь прошибить его не может. Он тогда маленькую луночку всего в ладонь прогрызает. Всю зиму не дает в продушине льду намерзнуть. Оттаивает своим теплом. В толстом льду под лункой целое логовище образуется. Книзу оно широкое, и зверь в нем свободно помещается. Сверху лунка тонким ледком покрыта, а поверх чуть снегу лежит. Ежели нужен воздух лысыну, поднимается он к лунке, лед выдавит и воздуху набирает. Таких лунок зверь десяток и больше себе делает. От медведя стережется. Вот и поймай его. Только не устережется. Там, где наш Мишка лунку учует, надо шестом щупать. Как дыру найдешь, вынимай шест, а лунку опять снегом засыпай. Ежели свет виден будет, зверь в обезад ту лунку бросит. — Ну, а как я лысуна увижу, ежели лунка под снегом? — удивился мальчик. Тут Ваня... — Своя примета нужна. Возьми спицу тонкую деревянную и поставь в лунке Один конец под льдом, а другой на глазах. После жди тихо. Как толкнется в лунке зверь, спица кверху подымется. Тут и бей в лунку кутилом, аккурат в голову зверю попадешь. Охота эта очень увлекала и Шарапова, и Ваню. Нужно было много терпения, сноровки и ловкости, чтобы выследить и добыть тюлени через маленькую дырку. Мишка хорошо справлялся со своими новыми обязанностями. Найденную медвежонком продушину брал под наблюдение один из охотников, а другой шел с Мишкой дальше. И ему медвежонок указывал зверя. Долго приходилось стоять, не спуская глаз с деревянной палочки. Но вот... Спица качнулась, охотник с силой метнул кутила и, крепко держа в руках обору, понемногу потравливал ее за раненым тюленем. Когда зверь утомлялся, его тащили кверху. Подтянув тюленя к продушине, поморы обкалывали топором лунку, чтобы была шире, и вытаскивали добычу на лед. Иногда же охота бывала неудачно, и, промучившись на морозе целый день, Друзья возвращались ни с чем. Глава 24. Тяжелые времена. Весна была холоднее прошлогодней. Вот уже второй месяц держались лютые морозы. Во время последней охоты Ваня обморозил щеки и нос и теперь не выходил из избы, смазывая лицо оленем жиром. Становище поморов... Опять стучалась цинга. Почувствовал слабость Алексей. Как и прошлой весной, у него стала болеть голова, кровоточили десны. Он похудел и ослаб. Цинга не тронула ни Вани, ни Шарапова. Федор был по-прежнему плох и не вставал с постели. Прошло две недели с тех пор, как был убит последний тюлень. Запропали куда-то и песцы. Когда Степан отправлялся на охоту, его ждали с особым нетерпением, надеясь, что на этот раз поход окажется удачнее. Вот и сейчас Алексей и Ваня настороженно прислушивались к звукам, доносящимся снаружи. Шарапов ушел по ближним ловушкам. Время томительно тянулось. Наконец послышались далекие шаги по звонкому снегу. Алексей по походке чувствовал, что Степан торопится. Громыхнула щеколда. Степан громко затопал в синях,